Жрецы безмолвно впустили Паваха в уже знакомую ему маленькую приемную с парой дверей в смежные комнаты и вышли. Посередине стоял невысокий стол, вокруг него плетеные кресла. Через открытые ставни солнечный свет щедро заливал покои. Снаружи доносились беззаботный щебет птиц, шум ветвей и далекие голоса. У окна, глядя в сад, заложив руки за спину, стоял глава обители, верховный жрец Джети Таэхо. облаченный в длинную белую тунику воин замер в нерешительности не зная чего ожидать с трепетом он вспоминал разговор с разоблачением, состоявшийся именно здесь и то как джетя освободил его разум от наложенных колдуном маков верховный жрец не мучил его вопросами с тех пор, хотя поначалу разум поваха рисовал пытки которым его могли бы подвергнуть таэху чтобы узнать правду. но приняв участие в первых самых сложных этапах исцеления джети точно забыл о его существовании хотя повах не сомневался обо всем верховному жрецу исправно доносили спустя несколько вязких томительных минут старший реме обернулся созерцая своего гостя и пленника благородные черты до сих пор еще красивого лица на которых лежал след неумолимого времени не выражали враждебности Темно-синие глаза, светившиеся мудростью прожитых лет, смотрели пристально и, как всегда, в самую суть. «Нить крепнет повах из рода Мерха», — повторил Джетти слова Себня. «В этом нет сомнений. Что это будет означать лично для тебя в итоге? О том пока не ведаю. А чего ты хочешь сам? Чтобы все было не зря. Чтобы преступление мое имело цель и смысл». Бые мысли отголосками прошелестели в его сознание. Чтобы он нашел путь к водам перерождения, искренне ответил бывший телохранитель: Прошу, мудрейший, открой мне, что я могу сделать для него. Если бы я мог, теперь я не раздумывая поменялся бы с ним местами. Знаю, мягко согласился Джееття. Но такой выбор боги тебе не предоставили. «Разве что в тот день, когда ты еще мог отвести удар или прикрыть своего господина». Боевой клич людей, ржание обезумевших лошадей, воспоминания нахлынули на поваха. Такие яркие, словно все произошло вчера. Снова он скидывал с колесницей Хефера, слишком занятого стрельбой по нападавшим наемникам, чтобы предугадать удар от собственного телохранителя. Снова бежал на помощь верный Синахт, и Мэджин посылал ему вслед копье. снова стремительно неслась колесница и у самых ног клацали челюсти песчаных ша рукаповахха отчетливо заныла рука в тот день сжимавшаяе копье первый удар был его а выбор был сделан еще раньше смотри на меня запомни меня таким я о творении твоего выбора разве нет в стенах обители никто не пытал его под всевидящим взором госпожи очищающей боли обнажавшим все его самые неприглядные тайны повах истязал себя сам пройдемся потолкуем тихий голос верховного жреца вторгся в его мысли более отчетливый чем звуки давно отгремевшего боя и голос ефера из сна в тени садов зной почти не чувствуется мне редко удается прогуляться как тебе будет угодно мудрейший ответил воин переводя дыхания Рядом с Джетти ему не мерещались тени и кошмары не оживали, но от собственной памяти он не мог скрыться. Павах проследовал за Таэху в одну из дверей, как оказалось, она вела прямо в сад. Вторая, видимо, в личные покои, а третья в охраняемый коридор. Благодаря усилиям целителя обители, бывший страж передвигался уже без помощи трости и в целом чувствовал себя намного лучше, но прежняя сила так и не вернулась к нему. Воздух, напоенный ароматами цветов, звенел голосами птиц и насекомых, шептался с ветвями плодовых деревьев, обильно даривших тень. Солнечные лучи пробивались сквозь листву и ложились на землю причудливым узором, играя в ажурные тени на мощенных светлыми плитками дорожках. По одной из таких дорожек бывший страж и верховный жрец неспешно двинулись куда-то вглубь сада. Обитель была плотно заселена, но, должно быть, Этот внутренний сад был огорожен от общих, потому что им никто не встретился. Джетти остановился и закрыл глаза, подставляя лицо ласковому ветру. Он явно наслаждался долгожданным покоем. Почти против воли прикосновения покоя сейчас ощутил и сам Павах. Видимо, тоже сказывалось присутствие Верховного Жреца. Воин думал о том, что не заслужил покой, что должен искать способ помочь душе Хефера. но напряжение отпускало и мысли текли все более размеренно мы живем обособленно вести доходят до обители не быстро негромко произнес верховный жрец не открывая глаз смутные страшные слухи ходят нынче в народе как мне говорят мне не переает никакихвестей мудрейшей напомнил повах с горечью улыбнувшись говорят будто останки наследника были найдены и осквернены сердце бывшего телохранителя пропустило пару ударов будто он вернулся с берега мертвых и снова ходит по этой земле подобно живым продолжал джетти на удивление спокойно но этого не может быть прошептал повах с ужасом граничащим с изумлением и сжал кулаки так что когти впились в ладони не может быть «В свете таких вестей твой сон приобретает особое значение повах из рода Мерха», заметил верховный жрец, посмотрев, наконец, на своего собеседника. «Лишь тем, кто знаком с искусством стража порога, может быть по силам такое. Однако в твоем видении наследник был жрецом отца войны. Напомни, что он сказал тебе там?» Воин ощутил слабые отголоски испытанных во сне ужаса и боли, которые не набирали в нем силу сейчас лишь благодаря присутствию Джетти Таэху. «Что он творение моего выбора», — с усилием ответил Павах, «что мой долг перед ним не исполнен, и что я еще послужу ему. Что это может значить, мудрейший?» Он умоляюще посмотрел на верховного жреца. «Что я могу сделать, чтобы исполнить долг?» мысль о том что хэефер искавший возмездие придет за ним почему то уже не казалосьлась страшной страшнее был безликий потерянный призрак чем царевич во плоте хотя сам факт того что кто то мог осквернить останки амхет не укладывался в голове если в истории и бывали такие случаи память о них не сохранилась поскольку имена осквернтели стирались из вечности в глазах таэху будто промелькнула тень сочувствия но нет едва ли верховный хранитель памяти мог сочувствовать тому кто предательски напал на кровь вайесира когда то я уже сказал тебе что ты по прежнему служишь еферу и эмхет по воле своей или против нее мягко напомнил джетя ты его якорь на берегу живых и твоя жизнь утекает к нему поэтому мне позволено жить кивнул повах я помню и понимаю да Со своей судьбой он уже успел смириться и не питал иллюзий о том, почему приказ о его казни, казни, которая, согласно закону, должна быть мучительной, до сих пор не отдан. Скорее всего, по той же причине его не пытали. Но хватался повах не за свою жизнь, а за любую, пусть призрачную, возможность что-то исправить. При этом он совершенно не представлял, каким образом исправить и каким образом совместить это с поддержкой притязаний царицы и младшего сына владыки на трон. Если твоего господина подняли из мерёртвых, это меняет очень и очень многое. Это означает, что он сумеет свидетельствовать в свою защиту, К тот, кто поднял его, позволит конечно. Если хефер и мхедда хранят его боги, после смерти стал инструментом в руках тех, кто желал навредить ему при жизни. горе всем нам. со вздохом джети покачал головой а потом испытуще посмотрел на поваха твоя роль во всем этом мне пока не полностью понятна, однако я действительно не думаю что ты пожелаешь довести до конца начатое тобой в тот день. твои союзники уже получили от тебя все что хотели полагаю они чрезвычайно жалеют что сделав тебя живым символом все таки не пресекли твою жизнь чуть раньше а теперь если допустить вашу встречу с ним он не закончил фразу позволив собеседнику додумать самому ты действительно полагаешь что это возможно мудрейший неуверенно спросил повах что он среди живых джети снова неопределенно пожал плечами никто не видел его никому не удалось отыскать его до сих пор есть лишь смутные слухи до да навета бередящее сердце нашего императора в разуме воина вдруг вспыхнуло решение единственно правильное и справедливое мысли понеслись песчаным вихрем, а сердце ожило давно забытым чувством готовности к бою боги давали ему шанс он еще мог все исправить резко повах опустился на одно колено и склонил голову. если моя жизнь утекает к нему из за прокятего эссира, если нить между нами крепнет, значит я тот кто может найти его. я должен найти его ты бессрочный гость обители повах из рода мерха напомнил верховный жрец я был и остаюсь пленником твоим мудрейший и владыке да будет он вечно жив здоров и благополучен не поднимая головы ответил воин я не прошу о свободе я прошу лишь о возможности помочь ему голос паваха сорвался у павда едва слышного шепота умоляю тебя Д джети тяжело вздохнул и коснулся его плеча за стенами обители твои союзники все еще считают, что живой ты слишком опасен меня пугает не смерть знаю я уже говорил ты не трус, как тебя заставили думать, хотя сделано с тобой было очень многое, но смелость как и хороший доспех не всегда может защитить. ах нашел в себе силы встретиться взглядом со склонившимся над ним верховным жрецом в глазах таиху отражалось понимание но несогласие я верю что ты хочешь помочь наследнику мягко сказал джетя но ты все еще защищаешь того кому служишь повах из рода мерха нельзя стоять двумя ногами на разных лодках особенно когда проходишь речной порог ты можешь рассказать мне все Мгновения потекли мучительно медленно. Горло воина точно засыпало сухим песком. Все, что он сделал, все, что пережил, ради чего? Ради чего он предал и убил? Какая цель вела его? Мог ли он предать снова? Предать ту, что и страшила его, и восхищала? Царица вела скрытую войну страшным, подчас неприемлемым оружием. И все же цель ее была понятна и близка. возвеличивание народа ремыи над давним врагом она говорила что когда ренеф объявит полноправным наследником когда он займет трон преступление перестанет быть таковым вот только повах никогда не сумеет простить себя сам а анирет всегда будет ненавидеть его но стать предателем дважды было ему не под силам и ведь цель сама цель была правильной если бы только все не пошло так ужасно нет он не мог рассказать да он устал нести на своих плечах чужую смерть устал бояться и искренне желал исправить страшную участь хефера но он все еще надеялся что его деяния хоть в чем то будут оправданы блестящим будущим империя ренеф мхет должен был взойти на трон таурдуат джети увидев невысказанный ответ в его глазах печально покачал головой поговорим снова когда ты будешь готов мудрейший прошу «Нет», — тихо, но твердо ответил Верховный Жрец. «Поднимись. Я отдал распоряжение, чтобы для тебя кое-что подготовили. Отправляйся в библиотеку храма. Источников о проклятии Ваесира немного, но тебе стоит с ними ознакомиться как следует. А также...» Джетти с необычной силой сжал плечо замешкавшегося поваха, заставляя воина подняться с колен. «Я хочу, чтобы ты изучил кое-что о культе владыки первородного пламени». Бывший телохранитель изумленно уставился на Таэху, не найдя, что ответить. Быть допущенным в хранилище знаний обители Таэху мечтали многие, но столь высочайшая честь оказывалась единицам. Говорили, что в обители хранилась даже сокрытая история Таурдуат, например, сведения о культе Сатэха. ныне он находился в империи под запретом и письменные источники о нем изымались однако таэху хранили все о том кого называли колдун кто владел силой фейри и как оказалось силой владыки каэммет повах спрашивать не решился он лишь мстительно надеялся что верные владыки отыскали чародея и допросили и хотя воин не смел расспрашивать не о своей семье которые едва ли даже попыталась узнать о его судьбе не о вестях из столицы. Один вопрос он не мог не задать. «Позволь просить тебя лишь об одной милости, мудрейший Таэхо», поклонившись, произнес он с глубоким почтением. «Говори. Скажи, что с дочерью, владык?» Павах усилием заставил свой голос не выдавать эмоций. «Все ли хорошо, госпожи царевны?» Джетти прищурился, словно читал что-то внутри него, а потом вдруг чуть улыбнулся. В этот момент воину захотелось провалиться к Хайту, но он сумел не опустить взгляд и дождался ответа. «Да, с ней все хорошо. Наша царевна под надежной защитой далеко от столицы. И уже не вспоминает обо мне, должно быть». Подумал Павах со смесью горечи и облегчения и поклонился. «Благодарю тебя, мудрейший. Теперь иди. Я надеюсь, что следующий наш разговор состоится скоро».